Глава десятая. Все собрались в библиотеке. Патрик Гор сидел в проеме окна и курил сигару. Рядом расположились Барроус, Уилкин и невыспавшийся Кеннет Маррей. Инспектор Эллиот, доктор Фэлл и Брайан Пейдж устроились у стола. По прибытии Фарнли клоуз они застали в доме величайшее смятение и переполох. Прислуга была взбаламучена суетой, нарушившей привычное течение дня. Общее беспокойство усугублялось отсутствием дворецкого. Эллиот пытался добиться от слуг хотя бы каких-то вразумительных сведений, просил сообщить ему факты, но встречал только непонимающие взгляды. «Какие факты?» «Эта служанка, Бетти Харбатл, самая обычная девушка, довольно милая». После полудня Бетти никто не видел. Через некоторое время ее хватилась Агнас, другая служанка, с которой они должны были мыть окна в комнатах наверху. Нашли ее только в 4 часа. Горничная леди Фарнли, Тереза, зашла в зеленую комнату, которую покойный сэр Джон использовал как кабинет, и обнаружила Бетти на полу у окна, выходящего в сад. Она лежала на боку, а в руке у нее была эта книжечка в бумажной обложке. Послали в Маллингфорд за доктором Кингом. Увы, выражение его лица, как и выражение лица Бетти, не слишком обнадеживало. Доктор Кинг все еще с пациенткой. Творилось что-то неладное. Так быть не должно. Не может человек ни с того ни с сего пропасть в собственном доме как невозможно, чтобы за привычной дверью вдруг оказалась нехорошо знакомая вам комната, а помещение, которого вы никогда не видели, а в нем что-то жуткое. Подобные ужасы отчаянно не вяжутся с обыденной домашней жизнью. Элиот опросил экономку, кухарку и других служанок, но не выяснил практически ничего, если не считать мелких бытовых деталей. Об Бетте он узнал только то, что она любит яблоки и пишет письма Гарри Куперу. С появлением Ноуза прислуга наконец успокоилась. Но появление Мэдлин должно было, как рассчитывал Пейдж, немного утишить Молли. Пока мужчины молча рассаживались в библиотеке, Мэдлин пошла с Леди Фарнли в гостиную. Пейджа разбирала любопытство как она встретится с Патриком Гордоном. Но его воображению было почти не за что зацепиться. Он обратил внимание, что никто даже не представил их друг другу, и Медлен, взяв Молли под руку, быстро пропрахнула мимо. Их взгляды лишь на мгновение встретились. Пейджу показалось, что в глазах горы мелькнула искра узнавания, но не было произнесено ни слова. Когда все собрались в библиотеке, Гор описал инспектору ситуацию. Это было за минуту до того, как доктор Фелл огорошил всех своей речью, внезапной и оглушительной. «К чему все это, инспектор?» Начал Гор, пробуя снова запалить сигару, которая никак не раскуривалась. «Такие же точно вопросы вы задавали нам сегодня утром». Но в нынешних обстоятельствах это, уверяю вас, бессмысленно. Вы спрашиваете, где мы были, когда с этой девушкой произошло... Непонятное несчастье, и в руке у нее оказался дактилограф. Я честно вам ответил. Да откуда я, черт возьми, знаю? Был где-то в доме. Другие тоже ничего путного вам не скажут. Мы все были где-то здесь. Вы же велели вас ждать. Но, можете быть уверены, мы не искали общества друг друга, и мы не имеем ни малейшего понятия, когда именно с девушкой случилась эта беда». «Послушайте, вы должны понимать», — резко сказал доктор Хэлл, «что часть этих вопросов нам необходимо прояснить как можно скорее». «Да, я от всей души надеюсь, что вам это удастся, дружище», ответил Гор, который, кажется, проникся к доктору искренней симпатией. «Но, инспектор, у вас уже есть наши показания и показания слуг. Мы проходим все это по второму или третьему кругу». «Именно так, сэр», бодро отозвался инспектор Эллиот. «И при необходимости пройдем хоть по десятому». Право же! Вклинился был Уилкин. Гор не дал ему договорить и снова напустился на инспектора. Если вас так заботят перемещение этого дактилографа, может стоит хотя бы немного поинтересоваться его содержимым? Он бросил взгляд на потрепанную серенькую книжечку, лежавшую на столе между Эллиотом и доктором Фэлом. «Почему бы во имя элементарного здравого смысла не разрешить наконец это дело и не выяснить, кто все-таки законный наследник? Я или покойный?» «О, это я вам и так скажу», — любезно улыбнулся доктор Фелла. Внезапно стало очень тихо. Слышно было только, как гор постукивает ногой по каменному полу. «Кеннет Маррей...» отнял руку, которой прикрывал глаза. С его стареющего лица нисходило скептическое выражение, но глаза теперь смотрели внимательно и живо, даже благосклонно. Он задумчиво поглаживал подбородок, будто предвкушая увлекательную лекцию. «Так-так, мы вас слушаем, доктор». Произнес он тем характерным тоном, каким умеют разговаривать только школьные учителя. «К тому же этот доктилограф», — продолжал доктор Фэлл, похлопывая рукой по серой книжечке. «В нашем деле ничуть не поможет, это фальшивка. Нет, нет, я не хочу сказать, что подлинного экземпляра не существует. Я говорю лишь, что этот доктилограф, тот, что был украден, не настоящий. Вчера вечером мистер Гор, кажется, упоминал...» что у вас было несколько таких книжечек. Он широко улыбнулся и посмотрел на Маррея. Друг мой, я с радостью убеждаюсь, что в вас по-прежнему жив авантюрно-романтический дух. Предполагая, что на дактилограф могут покуситься, вы явились сюда вчера вечером сразу с двумя. — Это правда? — спросил гор. Марой, похоже, был одновременно польщен и Он только коротко кивнул, как будто не хотел, чтобы его отвлекали от интересного рассказа. И всем этим господам вы предъявили как раз фальшивку. Поэтому-то вам и потребовалось так много времени, чтобы приступить к работе, верно? Когда вы всех выпроводили из библиотеки, перед вами встала задача поменять дактилографы местами. «Достать из кармана настоящий, полуразвалившуюся неказистую книжечку. Об отдельный, наоборот спрятать. Но вы знали, что некоторые будут внимательно наблюдать за вами из сада. А учитывая, что стена почти сплошь заполнена окнами, вы резонно опасались, что кто-нибудь заметит ваши манипуляции и поднимет шум, решив, что вы затеяли какой-то обман». «Поэтому вы позаботились, чтобы никто вас в этот момент не видел». «Да, в конечном счете мне пришлось», — важно подтвердил Марри. «Зайти вот в этот шкаф». Кивком головы он показал на встроенный шкаф для книг в простенке между окнами. «Странно, конечно, в моем-то возрасте чувствовать себя, будто жульничаешь на экзамене». Инспектор Эллиот ничего не сказал. Он несколько раз перевел острый взгляд с Марая на доктора Фэлла и обратно, а потом принялся что-то писать в блокноте. «Хм, так вот. Все это отняло у вас некоторое время», — продолжал доктор Фэлл. «И когда за несколько минут до убийства присутствующий здесь мистер Пейдж проходил мимо окон, ему показалось, что вы еще только открываете доктилограф. «Едва ли у вас было время приступить к работе?» «Минуты три-четыре», — поправил его Маррый. «Хорошо. Скажем так, вы едва успели приступить к работе, как поднялась суматоха из-за этого жестокого убийства». Лицо доктора Фэла страдальчески искривилось. «Да, милый мой Маррый, вы же далеко не наивный простачок». Тревога могла оказаться отвлекающим маневром, и вы, конечно, были настороже. Вы ни за что не оставили бы доктилограф без присмотра. Вы бы не допустили, чтобы он вот так, призывно красовался у всех на виду. Когда я об этом услышал, то, разумеется, не поверил. Но уж нет. Подлинный экземпляр высунули обратно в карман, а на стол в качестве приманки положили фальшивку. «Верно?» «Черт бы вас побрал!» Беззлобно выругался Марай. «Когда фальшивку украли, вы решили немного выждать, а затем поразить всех своими детективными способностями. Могу предположить, что вы всю ночь просидели с подлинным дактилографом, составляя отчет об отпечатках, а заодно и официальное заявление о том, что законный наследник — это... «И кто же законный наследник?» — спокойно спросил Гор. «Вы, конечно!» — буркнул доктор Фелл. Он перевел взгляд на Маррея и добавил. Черда да будет вам! Чего уж запираться! Он же ваш ученик. Вы не могли его не узнать. Я, например, сразу, стоило ему только открыть рот, понял, что он и есть настоящий Джон Фарнли». Претендент, незадолго до этого поднявшийся на ноги, неуклюже плюхнулся обратно в кресло. Лицо его сияло, как начищенный таз, глаза горели и даже проплешина на макушке, словно лоснилась от восторга. «Спасибо, доктор Фелл», — сказал он, прижимая руку к сердцу. «Но, должен заметить, вы не задали мне ни единого вопроса». «Друзья мои!» Обратился ко всем доктор Фелл. «Вы имели возможность слушать этого джентльмена вчера весь вечер. Посмотрите на него. Послушайте, как он говорит. Неужели он вам никого не напоминает? Я не внешность имею в виду, а то, как этот человек выражает свои мысли, какая у него речь, как он себя ведет. Подумайте, кого он вам напоминает, ну... Прищурившись, он обвел взглядом всех присутствующих, и вдруг Пейдж понял. Смутное чувство узнавания, которое обередило его мозг, наконец сделалось совершенно ясным. «Он напоминает Маррея», — раздался в тишине голос Пейджа. «Яблочко. Конечно, с поправкой на все прошедшие годы и индивидуальные особенности. Образ чуть подернулся дымкой». Но сходство проглядывает безошибочно. Иначе и быть не может, ведь Марр единственный, кто занимался воспитанием этого юноши в годы становления. Единственный, кто имел на него влияние. Достаточно взглянуть на его манеру себя держать. Достаточно прислушаться к фразам, которые выходят у него гладкими и округлыми, как камешки. Все это сугубо внешние черты, не спорю. По характеру они схожи не больше, чем я, похож на Элиота или Хедли. И все-таки общение с Марреем оставило неизгладимый отпечаток. По сути, единственным важным вопросом, который задал вчера Маррей, был вопрос о книгах. Что нравилось считать маленькому Джону Фарнли, а что нет? Посмотрите на него. Он показал на горы. Вы же сами видели, как загорелись его глаза, едва он заговорил о любимых книгах. «Граф Монте-Кристо», «Монастырь и Любовь». Да-да, мне рассказали. А как он говорил о книгах, которые ненавидел? Иначе и быть не может, когда перед тобой человек, которому ты много лет назад открыл душу. Обманщик бы так не посмел. Факты в данном случае пустяк, их несложно заучить. Важен внутренний мир. Маррей, ну, право же, бросьте ломать комедию. Будет уже изображать из себя невозмутимого сыщика. Все это очень мило, но, да, пожалуй, хватит. По лбу Маррея пошли красные пятна. Он смотрел хмуро и как будто слегка пристыженно. Мысли его где-то блуждали, но он был, как всегда, цепок. «Нет», — возразил он. «Факты не пустяк». «Говорю же вам», — закипятился доктор Фелл. «Факты всего лишь...» Он осекся. «Ладно. Возможно, не совсем пустяк. Но я же не ошибся». Он не вспомнил красную книгу из Эппина. Написал, что такой книги не существует но ведь она была знакома ему только в виде рукописи. А, впрочем, я не собираюсь выступать в роли его защитника. Моя задача — лишь установить истину. Повторю свой вопрос, я не ошибся. «Да — Доведите вы к черту, Фэлл! Портите парня все удовольствие! Это звался Марри уже другим голосом. Он посмотрел на горы. — Да, это и есть настоящий Джонни Фарнли. «Здравствуй, Джонни, рад встрече!» «Я рад!» — произнес Гор, и впервые за все время лицо его просветлело. Все замолчали, но в воздухе ощущалась какая-то вибрация. Размытая картинка обретала четкость, сместившиеся понятия встали на свои места. Горы Мары рассеяно с веселым смущением смотрели в пол. Тишину прервал густой голос Уилкина, прозвучавший строго и требовательно. «Вы готовы все это доказать, сэр?» — коротко спросил он. «Не зря же я взял отпуск», — съязвил Марри. Он нащупал туго набитый внутренний карман и снова принял серьезный вид. «Итак, пожалуйста, вот подлинный дактилограф с отпечатком и подписью юного Джона Ньюмана Фарнли. Тут же и дата. На случай, если у кого-нибудь возникнут сомнения, что я действительно привез с собой оригинал, сообщаю, что у себя в Гамильтоне я его сфотографировал, а снимки передал на хранение тамошнему комиссару полиции. Далее мы имеем два письма, которые Джон Фарнли написал мне в 911 году. Их можно использовать для сличения подписи. Ну и, наконец, свежий отпечаток, снятый вчера вечером и мой анализ совпадающих элементов кожного узора. «Прекрасно, просто замечательно», — сказал Уилкин. Тут Пейдж посмотрел на Барроуза и поразился его страшной бледностью. Он и не думал, что теперь, когда напряжение последних суток стало спадать, у некоторых не выдержат нервы. Это стало ему ясно, когда он огляделся по сторонам и увидел в комнате Молли Фарнли, Она вошла незамеченной и, должно быть, все слышала. За спиной у нее стояла Медлина. Мужчины повскакивали с мест, неловко заскрипев креслами. «Все говорят, что вы честный человек», — обратилась к Маррой и леди Фарнли. «Скажите мне, это правда?» «Мадам, мне очень жаль», — с поклоном ответил Маррой. «Он был обманщиком?» Обманщиком, не способным обмануть никого, кто хорошо знал Джона Фарнли. «А теперь», — вкратчиво сказал Уилкин, — «нам с мистером Барроузом, пожалуй, не помешало бы побеседовать, разумеется, без ущерба для любых законных прав на минуточку». Таким же подчеркнуто учтивым тоном прервал его Барроуз. «Ситуация крайне необычная». К тому же я еще не ознакомился с доказательствами. Мне позволят изучить эти документы? Благодарю. И вот еще что. Леди Фарнли, мне хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз». В глазах Молли застыло напряженное, задаченное выражение. «Да, так будет лучше всего», — согласилась она. «Мэдлинн кое-что мне рассказала». Мэдлин слегка обняла ее за плечи, желая приободрить, но Молли ожесточенно сбросила ее руку. Все ее существо пылало гневом и словно распространяло вокруг себя мрачные флюиды, контрастируя с тихой красотой Мэдлина. В следующую минуту Молли скрылась за дверью. За ней, скрипнув ботинками, последовал Баррулс. «Боже, боже!» — вздохнул Патригор. «И как же теперь обстоит наше дело?» «Если вы согласитесь спокойно меня выслушать, сэр», — сухо проговорил Элиот, — «я вам скажу». Было в его тоне что-то такое, отчего чего горы Уилкинг как по команде повернули к нему головы. «Во-первых, у нас имеется самозванец, который каким-то неведомым образом был убит у пруда. Кто это сделал и зачем, нам неизвестно». Во-вторых, имеется человек, который сначала украл поддельный дактилограф. Инспектор приподнял со стола серую книжечку, а потом его вернул. Вероятно, понял, что это фальшивка. В-третьих, имеется служанка по имени Бетти, которая пропала сегодня в полдень, а в 4 часа дня ее полуживую от страха нашли в комнате над библиотекой. Кто или что ее испугало, мы не знаем. Как у нее в руке оказался дактилограф, нам тоже неизвестно. «Кстати, а где сейчас доктор Кинг?» «Кажется, все еще с несчастной Бетти», — ответил Гор. «Но к чему вы ведете?» «Наконец, у нас имеются некоторые новые показания», — добавил Эллиот. Он немного помолчал и обратился к Гору. Вы говорите, я заставляю вас по десятому разу повторять показания, которые вы дали вчера ночью. Так вот, насчет этих показаний, мистер Гор, В описании своих перемещений по саду были ли вы до конца честны? Не торопитесь с ответом, подумайте. Кое-кто опровергает вашу версию. Пейдж давно гадал, когда же Эллиот решит задать этот вопрос. — Опровергает? Кто опровергает? — резко спросил Гор, вынимая изо рта потухшую сигару. — Не будем сейчас это обсуждать, если вы не против. — Прошу вас сказать, где вы находились в момент, когда услышали звук падения тела в воду? Гор посмотрел на него с веселым изумлением. — Ага, похоже, вы нашли нового свидетеля. — Хорошо, я вам отвечу. «Я наблюдал за этим вот достойным мужем», — он показал на Марре, Следил за ним через окно. Сейчас мне вдруг пришло в голову, что скрывать этот факт больше не имеет смысла. «И кто же меня видел?» «Сэр, вы понимаете, что если сказанное вами правда, то это дает вам алиби?» «В том смысле, что снимает с меня подозрение?» «К сожалению, да». «К сожалению?» — недоуменно переспросил Эллиот. «Неудачная шутка, инспектор, простите». «Могу я поинтересоваться, почему вы не сказали мне об этом сразу?» «Конечно. А заодно можете поинтересоваться, что именно я увидел через это окно?» «Что-то не улавливаю вашу мысль». Профессиональной тактикой Эллиота было скрывать свой интеллект. Тень раздражения пробежала по лицу горы. Выражаясь доступным языком, инспектор, с самой первой минуты, когда я оказался вчера вечером в этом доме, я опасался нечестной игры. Потом появился этот вот джентльмен. Он посмотрел на Марре, как будто не зная, как его назвать. Он меня узнал. И я понял, что он меня узнал. Однако он упорно молчал что только усугубило мои подозрения. И что же? А было так. Я обошел дом с этой стороны. Как вы вычислили, вероятно, где-то за минуту до убийства? Он внезапно прервался. Кстати, вам удалось установить, что это было именно убийство? Еще минуту, пожалуйста, продолжайте. Я заглянул в окно библиотеки и увидел Маррея. Он сидел спиной ко мне, как манекен, и не двигался. Сразу после этого я услышал все эти звуки, о которых тут уже было много говорино. Сперва сдавленный хрип, как при удушье, потом звуки барахтанья. Я отошел от окна и сдвинулся чуть влево, чтобы посмотреть, что там делается в саду. Но смотрел издалека и ближе не подходил. Тут из дома выскочил Барроуз и побежал в сторону пруда. Тогда я отступил назад к окнам библиотеки. Как раз в этот момент в доме, кажется, поднялась суета. Я опять заглянул в окно, и что же я увидел? А увидел я сего доблестного джентльмена. Он снова коротким кивком показал на Маррея, который проделывал старательные манипуляции с двумя дактилографами. Я заметил, что одну книжечку он с виноватым видом прячет в карман, а другую поспешно выкладывает на стол. Маррой слушал рассказ с чрезвычайным интересом. «И что же? Что-что?» — заухал он, как сова. «Ты решил, что я не на твоей стороне?» Он как будто был польщен. «Естественно, не на моей стороне». «Вы, как обычно, преуменьшаете масштаб проблемы», — ответил Гор. Лицо его посуровило. Поэтому я и не стал говорить, где был. Подумал, что лучше приберечь эти сведения про запас. На случай, если вскроются какие-то козни. «Вы хотели бы что-нибудь добавить к сказанному?» «Пожалуй, нет, инспектор. Все остальное в моих показаниях было правдой». «И все-таки, кто же меня видел?» Ноус. он смотрел из окна зеленой комнаты, — ответил Элиот. Гор присвистнул сквозь зубы. Инспектор перевел взгляд сначала на Маррея, потом на Уилкина. «Кто-нибудь из вас видел раньше этот предмет?» С этими словами он вынул из кармана обрывок газеты с аккуратно завернутым в него складным ножом. Развернул газету. Он показал им нож со следами крови. Горы Уилкин бессмысленно уставились на оружие. Маррой напротив заметно оживился. Его глаза заблестели любопытством. Он втянул щеки и подвинулся вместе с креслом поближе. «Где вы его нашли?» — быстро спросил он. «Недалеко от места преступления. Вы узнаете этот нож?» «А вы обследовали его на предмет отпечатков, нет?» «Ах, жаль», — сказал Маррой, все более и более оживляясь. «Позвольте взять его в руки, а обещаю, что буду предельно осторожен. Поправьте меня, если я не прав, но разве у тебя юный Джонни?» Он посмотрел на гора. «Не было в детстве точно такого ножа. Помнится, я сам тебе его и подарил». «Ты же много лет с ним не расставался?» «Да, верно. Вообще-то складной нож у меня всегда при себе», — подтвердил Гор. Порывшись в кармане, он извлек очень похожий нож, но чуть меньшего размера и не такой тяжелый. «Но...» «Я вынужден...» — взметнулся Уилкин и ударил рукой по столу. «Я вынужден требовать...» чтобы мне позволили пользоваться теми правами, которыми вы, сэр, сочли целесообразным меня наделить. Подобные вопросы абсурдны и неуместны. И как ваш адвокат я настаиваю, чтобы вы их игнорировали. Таких ножей миллион. У меня самого такой был. Ну что плохого в этом вопросе? В замешательстве посмотрел на него Гор. У меня и правда был такой нож. Вместе с одеждой и прочими вещами я взял его с собой на Титаник. Но нелепо было бы предполагать, что это и есть. Марри вдруг выхватил из кармана носовой платок, быстро поднес его к губам. Пэйш никогда не мог без отвращения смотреть, как слюнявит носовой платок. И протер небольшую часть лезвия примерно посередине проступили грубовато выгравированные буквы, которые складывались в одно слово. «Мэдлин». «И все-таки он твой, Джонни», — спокойно сказал Маррей. «Ты вырезал это имя в тот раз, когда мы ездили с тобой в Уилфорд, и я устроил тебе экскурсию по каменотесным мастерским». «Мэдлин», — повторил Гор. Он отошел к окну и, открыв одну створку, бросил сигару в промокшую листву. Пейдж на секунду увидел, как отразилось в темном стекле его лицо. Странная застывшая маска, ничуть не похожая на обычное насмешливое выражение, с каким этот человек любил подчеркивать своеобразие своих взглядов. Затем он вернулся к остальным. «Так и что с этим ножом?» «Хотите сказать, все эти годы несчастный подлец его хранил, мучился угрызениями совести и, наконец, взял этот ножик и перерезал себе глотку? Вы же вроде установили, что это убийство, а не самоубийство. Но почему-то...» Он тихонько похлопал ладонью по колену. «Знаете, господа, что я вам скажу?» — проговорил Элиот. «Мы имеем дело с преступлением...» Которое представляется совершенно невозможным. Он посвятил их в детали, которые сообщил Ноулс. Горы Марой слушали с интересом, тогда как на лице Уилкина читалось явное недоумение и даже брезгливость. Затем Эллиот принялся рассказывать о том, как и где был найден нож. В группе возникло беспокойное движение. «Поблизости никого не было, и все-таки это убийство». Задумчиво произнес Гор. Он посмотрел на Марре. Любезнейший учитель, ведь подобные загадки всегда были вам по вкусу. Я право вас не узнаю. Мы, конечно, давно потеряли связь, и мне трудно судить, но в былые времена вы бы буквально плясали вокруг инспектора с разными сумасбродными идеями, неудержимый, как тот воин-забияка, готовый славу бренную искать. «Я теперь не такой дурак, Джонни. И все-таки хотелось бы познакомиться с вашими идеями насчет этого дела. Вы единственный, кто до сих пор отмалчивался». «Поддерживаю предложение», — подал голос доктор Фелл. Маррой уселся поудобнее и с глубокомысленным видом изрек. Решение задач на чистую логику можно сравнить с громоздкими арифметическими вычислениями, когда к концу выкладок вдруг понимаешь, что пропустил одно действие, забыл на что-то умножить или перенести в другой разряд. Пусть даже все остальные действия выполнены правильно, но достаточно всего одной погрешности, и разница в итоговой сумме может оказаться катастрофической. А почему я предпочту сейчас не упражняться в чистой логике? Я могу лишь высказать гипотезу. Инспектор ведь на дознании причины смерти наверняка назовут самоубийство. Трудно сказать, сэр. Не обязательно. Отозвался Ильот. Слишком много противоречивых обстоятельств. Кто-то украл, а потом вернул дактилограф. Кто-то напугал до полусмерти девушку. «И тем не менее, вы не хуже моего знаете», — сказал Марый, широко раскрыв глаза. «Какой вердикт вынесут присяжные на дознании? То, что он покончил с собой, отшвырнул нож, крайне маловероятно, но возможно. А вот возможность убийства, кажется, совершенно исключена. И все-таки я считаю, что это убийство». «Ага», <связывался> — оживился доктор Фелл. «Так-так-так. И в чем же состоит ваша гипотеза?» «Исходя из того, что это убийство», — ответил Марри, — «я могу предположить, что преступник воспользовался каким-то иным оружием, а вовсе не тем ножом, что вы нашли. Гипотеза моя состоит в том, что отметины на горле напоминают скорее следы от клыков или когтей».